Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и Сыновья» представляют. Сергей Снегов. Прыжок над бездной. Первое. Рой знал, что новое задание по номенклатуре проблемного отдела Академии наук относится к высшей категории трудности. Боячек не скрывал опасений. Ни с чем похожим, на это мы и не встречались. И пока не способен оценить, что сулит возня с тенственным шаром. Возможное открытие ошеломляющей важности, а всего вероятнее, что проблема вообще не имеет решения. Мы пока слишком мало знаем о структуре вселенной, хотя и астрофизики, и космологи уверяют обратное. Вряд ли президент Академии наук употребил бы столь сильное выражение, если бы не имел серьёзных оснований. Рой иронически поинтересовался: "Нам стал быть предстоит найти решение проблемы, которая вообще не имеет решения. Я верно понял?" "Нет, конечно, и самет знает, Руй. Вам надлежит всесторонне исследовать загадку. А что получится решение загадки или доказательство, что решения нет, будет видно. Я просил Карытина помогать вам, он придёт к вам в лабораторию". Рой мог много и возразить против нового задания. В лаборатории братьев было полно незавершенных работ. Рой не считал себя подготовленным к распутыванию астрофизических тайн. Вылет на Виргинию был несвоевременным. И если бы Рой надеялся, что Генрих его поддержит, он выложил бы полный набор убедительных возражений, но Генрих, отмахивавшись от любых новых тем, исключение для заданий боячика делал. На нежность к нему старого ученого Генрих отвечал горячей привязанностью. Просьбы бояджика звучали Генриху неотвергаемыми приказами. А взаимоотношения братьев давно сложились так, что когда Генрих запальчиво кричал: "Нет!", это вовсе не означало реального нет. Генрих легко отказывался от своих отказов. Зато если он объявлял "Да", то это было да и ничто иное. На всякий случай герой усилил неопределённость задания и сгустил чёрные краски трудности. «Старик не уверен, имеет ли загадка шара физическое решение», — сказал Рой осторожно. «Во всяком случае, привидение с того света...» «Ты прав. Привидение!» — с восторгом воскликнул Генрих. «И мы с тобой установим меру материальности космического призрака. Если тебе нужно мое согласие, считай, что оно у тебя есть». «Я рад, что ты не возражаешь против Рейса на главную космостанцию, Генрих». Хоть немного и разочарованный быстрым согласием брата, Рой немедленно перешел к действию. Планетолет на Марс уходит завтра, там пересядем на рейсовый звездолет, лабораторию оставим на Армана. Вечером в Институт космоса ворвался Андрей Корытин. Этот человек не приходил, а вторгался. Не появлялся, а возникал. Не здоровался, а накидывался. И говорил с такой страшной торопливостью, что не находил пауз для знаков припинания. Речь лилась сплошным потоком, не разделяясь на фразы и не останавливаясь на точках. И он любил поговорить, спешил поделиться мыслями. Беда была в том, что мысли у него всегда было больше, чем слов, и мысли проносились быстрее, чем он мог их высказать. Речь Андрея превращалась в столкновение мыслей. Они вспыхивали и погасали в беге фразы. Я на них как-то пошутил: "Поймать Андрей трудно. Его слова взрывающиеся искры. Зато его хорошо слушать без света". Речь Андрея тысячами вспышек озаряет физическую темноту. Андрей пришёл с двумя сотрудниками. Оба, миловидная женщина и юноша, были братьям незнакомы, но Карытин и не подумал представлять их. Надо было немедленно освободиться от распиравших его идей. Он закричал, едва распахнув дверь: "Даждите, братцы, мистико-физики здоровы-здоровы, и я тоже. Не надо пустых пожеланий, замечательные события, правда, удивились, не сомневаюсь, что распутывать назначено, вам тут посодействовал я. У вас обоих дьявольский нюх на небо, наверное, я так и бухнул президенту, только они никому другому Ведь главное в чём поймите, ведь тайна какая и куда девается поглощаемая шаром энергия. Пропасть, бездна, одно слово непостижимо. Вот почему я думаю, Рой мог так форсировать голос, что легко заглушал скороговорку Андрея. Он воспользовался своим преимуществом. Может, начнёшь с того, что познакомишься с спутниками? Андрей редко обижался, если его обрывали, он знал свои недостатки. Он смеялся. Добродушный смех над собой, так он считал. Вполне извинял любую нетактичность. Юноша, оказавшийся мальчишкой, был уже известным космологом. Андрей с увлечением перечислял его работы. Об одной братья слышали гипотеза пузырчатой вселенной, так автор назвал её. В ответ на восхваление шефа он покраснел, умоляюще замахал рукой, но братья заметили, что глаза Курта Санникова, так звали юношу, смотрели холодно и уверенно. Парень знает себе цену, сказал о нём Генрих потом. А миловидная женщина, Людмила Корзумская, остроэнергитик, свободно протянула руку, открыто глядела в глаза, ни в движении их, ни в словах, ни в выражении лица не показывала стеснительности или смущения. И хотя братьям име ей ни о чём не говорила, а сами они, знаменитые, размноженные в миллионах фотографий, были ведомы каждому, и это накладывало отпечаток неравенства при любом знакомстве, Корзумская держалась так, словно понятия не имела о каком-то неравенстве. возраста, звания, научного авторитета, того, что она женщина, и четверо ее собеседников – мужчины, и о троих – Генрихе, Рое, Андрее – известно, что они одиноки, и что многие женщины с радостью составили бы их счастье. Так именовалось такое событие. И Генрих после гибели своей невесты Альбины, сторонившейся молодых женщин, с приятным удивлением почувствовал, что ему нравится свобода Людмилы, и что он сам может держать себя с ней раскованно, И что вообще это изящное хрупкое коротковолосое сероглазое существо в обычном рабочем комбинезоне чуть лиж по красивей скроенным из тех о ком говорят парень свойский. Надеюсь, нам удастся распутать все тайны, сказала она, просто как если бы говорила: "Надеюсь, не холодно, надевать пальто не будем". Голос низкий, звучный, медленный. Не очень вязался с фигуркой, и в нём было больше силы, чем обаяния, но и голос понравился Генриху. Когда гости ушли, он сказал брату: "Этой девушки прекрасно, даже не прекрасная". И Рой, не столь увлекающийся, согласился, что их новая помощница показывает себя с лучшей стороны одним тем, что не старается этого делать. Андрей вскочил: "Представление закончено, программа есть, а теперь пойду, терпеть не могу напрасно болтать, а у вас так заболтались, спасу нет, не забывайте, что тайна одна, на другие не отвлекайтесь, выясните, куда девается энергия, всё остальное пустяк, пропасть без дна", говорю вам. Люда, это по вашей части, курт, не зарывайтесь. Шарп Петра Кесиди это не то волшебное яйцо, из которого возникла вселенная иду-иду тысячи дел. Просто удивительно, до чего вы задерживаете из-за не того человека. Генрих, проводи меня, Рой. Не торопись, у меня, Генрих, важное дело, он потом тебе расскажет. За дверью Андрей говорил также торопливый, бессвязно, лишь понизил голос. Он вручает своих спутников персональному в попечении Генриха. А собственно, о курте он не беспокоится. Этот человек зарывается в идеях, но не в поступках, он точен и исполнителен и осторожен. А Людмила, по древней поговорке, большой джентльменский набор сумасбродства. От неё надо ждать любых неожиданностей, предвидеть одно непредвидимое, считаться только с нерасчитываемым и вообще самое вероятное в её поведении устраивать самое невероятное. Она из породы тех, кто на пасту раньше стреляет, а потом кричит, кто идёт. И стало быть, пусть братья побегут со выставлять её на передовые посты исследований. втянет в опаснейшие эксперименты. В целом из них не вылезти. Зато прислушиваться к ней стоит. В десяти случаях она врет, просто рукой махнуть такие глупости, а в одиннадцатый раз выдает ослепительную идею, только зажмуриваясь от яркости. Твоя черта, Генриху удалось найти щелочку в плотно летящей речи друга. И ты десять раз носом в лужу, один раз на такую высоту, что голова кружится. Ну у меня, во всяком случае. Моя черта, моя Генрих Койчема научилась третий год вместе работаем, только я и он, последнее по счёту, но не по важности, в общем. Не хочу скрывать, если суждено мне быть женатым, то на ней. Я на женщин не падок, а здесь вот просто споткнулся и рухнул. Неужели ты не прервей? Отвратительный у вас стройм привычка никогда не даёте договорить. Короче, она согласна. Но поставила условие: раньше командировка на главную космостанцию за мужество по возвращении, я блажно уступил. Возьми её под персональную опеку. Тактично, мягко, дружески, без роевского диктата, не очень опасные дела не назначаю, тебя хорошая душа, ты понимаешь. Невесту мы тебе возвратим в добром здравии и хорошем расположении духа, пообещал Генрих с улыбкой. Просьба Андрея немного расстрогола Генриха, он и не подозревал, что властный и страстно преданный науке Корытин способен на такие посторонние делу поступки, как любовь. Генрих возвратился, не погасив радостно сочувствующую улыбки, она мигом стёрлась, когда на него поглядела Корзунская. Чувство на её лице отчётливо выпечатывалось. Ей не нравилось, что Генрих улыбается. Она нахмурилась, глаза потемнели, но она показывала, что поняла, о чём шёл разговор за дверью, и что её возмущает покровительство, она такой же сотрудник экспедиции, как и остальные. Она не позволит к себе относиться по-особому. Генрих смешался. Он всегда терялся встречая отпор. молчаливый, но явный. Рой вопросительно поднял брови, он уловил что-то неладное. Генрих чуть заметно кивнул головой, правильно кое-что есть, после расскажу.